Итак, мистер Осборн, твердо убежденный, что он неотразим и создан для того, чтобы побеждать женщин, не пытался противиться своей судьбе, а покорно подчинялся ей. Но так как Эмми не возмущалась и не мучила его ревностью, а только молча страдала, Джордж воображал, что она не подозревает того, о чем все его знакомые были отлично осведомлены, а именно, что он отчаянно волочится за миссис Кроули. Он катался с нею верхом, когда она бывала свободна. Он врал Эмилии про какие-то дела на службе, каковым небылицам она нисколько не верила, и, оставив ее одну или с братом, проводил вечера в обществе Кроули, проигрывая мужу деньги и теша себя мыслью, что жена изнывает от любви к нему. Весьма вероятно, что эти двое никогда прямо не сговаривались, что она будет завлекать юного джентльмена, а он — обыгрывать этого джентльмена в карты, Но они прекрасно понимали друг друга, и Родден добродушно позволял Осборну бывать у них сколько душе угодно. Джордж был так занят своими новыми друзьями, что они с Уильямом Добиным проводили вместе далеко не так много времени, как раньше. Джордж избегал его и в обществе, и в полку. Как мы уже видели, он недолюбливал норовоучения, которыми был не прочь угостить его старший приятель. Пусть некоторые поступки Джорджа и серьезно огорчали капитана Добина, но какая польза была убеждать Осборна, что, несмотря на его пышные усы и высокое мнение о своей опытности, он еще мальчишка, и что Родден сделал его своей жертвой, как многих других, и, выжив из него все возможное, отшвырнет от себя с презрением. Джордж его не слушал, И так как Добин, заходя к Осборнам, имел мало случаев встречаться со своим старым другом, то они избегли многих тягостных и бесполезных разговоров. Таким образом, наш друг Джордж без помехи развлекался на ярмарке тщеславия.